Глава 10. Большая белая акула. Ивата почувствовал, что не может дышать носом. Он открыл глаза. Больничная палата. Где это я? Посмотрев вниз, он обнаружил на своем запястье ярлык с номером. Больница университета Тиба. На подоконнике засохшие головки давно ислевших цветов, снаружи темной змеей течет на восток канал, на улице дождь. Доброе утро, инспектор. Напротив его кровати сидела обложенная бумагами Сокая. И давно я здесь. Сутки, потеря крови в их лодыжке ушиб носа. Швы уже наложили. Тебе идет. Не хочешь рассказать, как тебе угораздило? Черную Хонду, нашли не следа. Ивато уловил двусмысленность за ее словами. Что, Сокая, новое убийство? Это он? Похоже на то». Иван спустил ноги на пол, голова раскалывалась от боли, лодыжка казалась хрупкой, как стекло. Сакая бросила на постель пакет с неброской дешевой одеждой и бельем из супермаркета. «Твои шмотки превратились бог знает во что, я их выбросила». Ивата поковырялся в ширме и переоделся. Когда он закончил, Сакая открыла дверь и зацокала каблуками по коридору, где царила больничная суета, Ивата еле поспевал за ней. «Ничего не понимаю», — бормотал он. о чем ты? Кто-то пытался убить меня среди бела дня». Сакай остановилась и повернулась к нему. «Ага, кто-то в черной хонде Одиссей. Мне кажется, или ты в чем-то сомневаешься, Сакай?» Она подождала его, и они пошли дальше рядом. вот я понимаю, ты в последние дни почти не спал, да и ел кое-как. Потом получил удар по голове. Он резко рассмеялся. «Очень мило с твоей стороны, но я видел то, что видел. Помедлил я на долю секунды, и проблемы со сном показались бы безделицей». Они дошли до лифта, Сокая нажала кнопку вызова. «Водитель разглядел, номер запомнил?» «Нет». «Значит, это мог быть кто угодно». «Сакая, и я, и ты прекрасно знаем, кто был за рулем». «Ты думаешь, это убийца, но ты не можешь этого доказать». Ты даже не можешь утверждать, что это не пьяный, который просто-напросто тебя не заметил. Задним ходом на пустыре. Какого черта он туда приперся? Хотел тебе задать тот же вопрос. Они глядели друг на друга, открылись двери лифта. Ты как хочешь, но Сииндор рвет и мечет. Думаешь, от того внимания ускользнуло, что вместо работы по делу ты шляешься рядом с домом погибшего коллеги? «Не сомневаюсь, ему ты навешаешь лапши на уши, но меня не проведешь». Она нажала кнопку, и они поехали вниз. «Ладно, черт возьми, я считаю, что Акася узнал больше, чем есть в официальном деле». Сакай качнула головой, как утомленный вечным нытьем жены муж. «Даже если так, что нам это даст сейчас?» «А ты подумай, Сакая, почему ни с того, ни с сего Акаси покончил с собой?» почему сгорел его дом и почему меня пытались убить, когда я заглянул туда. Полицейские отчеты говорят, что обычно там собирались покайфовать местная шпана. Видимо, они и подожгли. Что касается наезда, вероятно, они решили тебя проучить. Они вышли к парковке и направились к своей машине. «Сегодня за рулем ты, ладно?» — Ивата указал на свою лодыжку. «Все равно ты водишь, как моя бабушка». «Сакай, я осмотрел дом очень внимательно. Никаких следов пребывания наркоманов. Шпана — удобное слово. Сказала, работать не надо. Но кто-то нарочно сжег дом и напал на меня, когда я там появился». По переулкам они добрались до шоссе и притормозили, ожидая просвета в движении. «Хорошо, допустим, Акаси знал больше, чем содержится в деле. Что это доказывает?» Он был явно не в себе, нормальный человек, не бросился бы с моста. Но его могут сбросить. То есть...» Ивата пожал плечами и отвернулся к окну. По крыше машины стучал дождь, они ехали в молчании, Ивата прикрыл глаза, пытаясь забыть о боли. «Куда мы едем?» «Залив Сагами», — ответила Сакая. «Жертву зовут Юка Оба. Вдова ей было под восемьдесят». Детей нет, родственников, похоже, тоже. Извлечено сердце, как и у Ценосимы Канасира. Отделение полиции Коногава уже оцепило место преступления. Время смерти установлено. Это случилось позапрошлой ночью, но ничто не указывает на Киоту, если ты об этом. Сакая свернула к автомагистрали. Она ехала на юг в объезд Якагамы, направляясь к оконечности полуострова Миура. Залив Сагами, полуостров Босса, пролив Урага. Ивато помнил эти названия с уроков географии. Около ста лет назад на острове Идзосима, что находился южнее, произошло великое землетрясение Канто. Примечание. Разрушительное землетрясение в 1923 году в Японии. Конец примечания. Оно разрушило Токио, Якогаму и близлежащие территории. Тогда погибло около ста тысяч человек. Сегодня же море будто бы выслали по всей поверхности ровным слоем серебристой фольги. Вдоль береговой линии трепетала на ветру трава, песчаные склоны, подступающие к воде, украшали кринумы, водяные лилии, похожие на упавшие с неба звезды. За ними выселись черные японские сосны, охраняя гнездившихся в прибрежной полосе бакланов. Птицы пронзительно клекотали, бросаясь в воду и обратно, и прижимаясь друг к другу при порывах ветра. Дом номер 6082 по улице Мексикамати Мариоса находился по другую сторону сосен, почти полностью скрытый от глаз ковром плюща и буйно разрушимся кустарником. Его окна покрывал толстый слой пыли, а краска на фасаде облупилась. Телефонные провода переплелись с виноградной лозой — По обеим сторонам выселись горы мусора и старой мебели. Видимо, когда-то отсюда открывался красивый вид, но заросли ежевики не прореживались годами. К дому, современному зданию белого цвета, вела короткая трубка, но все вокруг указывало на запустение. Прилегающая дорога была отцеплена полицией. Сакая припарковала машину, вышла наружу и прищурилась, когда ей в лицо ударил океанский бриз – Ивата тоже выбрался и наглухо застегнул куртку. Крепкий полицейский, лет 50, отделился от компании коллег и подошел к ним. «Сержант Наката, я к вашим услугам». «Я Ивата, это младший инспектор Сакая, первый отдел». Он кивнул в сторону дома. «Полагаю, свидетелей у нас нет?» «К сожалению, нет». «Соседи уже опросили?» — вступила в разговор Сакая. Накату, похоже, застал врасплох ее тон, но все же он кивнул. «Они приехали только сегодня утром, на выходные. Они отдыхают здесь вот уже десять лет и ни разу не видели жертву. Думали, что дом заброшен. Как нашли тело? Мальчик рассыльный нашел, он был ее единственной связью с миром. Но он едва ее видел. Она оставляла деньги, а он ей продукты и забирал мусор». «Что мальчик?» — спросил Эвата, оглядывая дом. «Ему пятнадцать. Алиби у него есть?» Наката подобостросно улыбнулся, приняв ее вопрос за шутку. Он быстро понял свою ошибку и, прокашлившись, ответил. Он всю ночь был дома, с родителями. Тем временем они подошли к входной двери, и Сакая отослала его, бросив вслед спасибо. Наката помрачнел, но подчинился. Ивата вздохнул и пролез под желтую ленту. Мощные лампы освещали тусклый коридор, заваленные старыми газетами, телефонными справочниками, обрывками упаковки. Слева через открытые сёдзи виднелась почти пустая комната, лишь в углу стоял домовой алтарь. Рядом на стене висела чёрно-белая фотография седовласого мужчины с мешками под глазами. На нём была чёрная судейская мантия с белым воротничком, а на запястье дорогие золотые часы. Ивата почувствовал аромат благовоний, который, как ему показалось, отличался от запаха в доме конессира. Слишком сладкий, цветочный. Сокая повернула налево, в кухню, и, поражённая увиденным, резко остановилась. Здесь, похоже, уже давно безраздельно царило жуткое грязище. «Сакая, что там?» Она отвесила, рукой прикрывая рот. «Ничего, гниль повсюду». Ивато, прихрамывая, поднялся на второй этаж. На стенах он увидел множество фотографий, пожилой четы, ракурсы и интерьеры, которых менялись так же, как со временем и лица супругов оба. Дверь в спальню была открыта, из дверного проема виднелись лишь голые ноги жертвы. Сквозь похожую на папирус тонкую кожу с пигментными пятнами просвечивали бордовые вены. На пол рядом с телом падал сероватый свет от окна, Иват почувствовал запах фекалий, но сквозь него пробивался другой, землистый, с нотками цитруса, тот же, что и в спальне у конессира. «Снова ты!» Стоя в дверях, Иват рассматривал место преступления. Женщина лежала на полу на смятых простынях, очевидно, ее на них тащили. Два мраморных шарика ее глаз были направлены в сторону моря. Пониже в груди у нее зияла дыра. А позади трупа... На стене было изображено черное солнце размером с Ивату. Ивата услышал слабые тиканьи золотых часиков, тех, что он заметил на фотографии, на руке госпожи Оба. Она держала их на прикроватном столике. «О, просто супер! Классный дизайн обоев!» Сакая поднялась на второй этаж и вручила Ивате резиновые перчатки. Он аккуратно обошел пятна крови, и присел на курточки рядом с телом, опираясь на руку для равновесия. Потом достал фонарик и посветил в отверстие в груди женщины. Сердца нет. Иват поднялся и подошел к черному символу на стене. Есть различия в размере и форме, возможно, у него тряслись руки, но символ тот же самый. Он приблизился к стене и понюхал. — Опять уголь? — спросила Сака и понюхав рисунок, добавила. — Нет, что-то другое. Губы уставились на пол, урна с прахом была перевернута, пепел лежал небольшой серой горкой. Останки бедного господина оба, сказала Вата. Сакая наморщила нос и присела рядом с телом. Она осторожно перевернула указательный палец правой руки жертва. Он был испачкан углем и пеплом. Он заставил ее нарисовать черное солнце прахом собственного мужа. Сокая прикусила губу, потом вырвала у нее сердце. У Канесира отца тоже. Но почему не у кого другого? Он пришел туда из-за отца, за его сердцем. Остальные умерли, потому что оказались рядом. Сакая сложила руки на груди. «Ну, и какая же связь между Цинамасой Канесира и госпожой Оба?» «Не забывай про господина Оба», — усмехнулся Ивата. «Мы не можем включить покойника в список жертв. Я включаю его в список сопричастных». «Он ведь участвовал в ритуале». Сакая легонько потыкала кончиком ручки свою щеку и прищелкнула языком. «Ненавижу эту тварь. Сакая, тебе придется включить все свое обаяние для того, чтобы удостовериться, что местные щеки глубоко покопались в ее прошлом и в прошлом ее мужа. Если он был судьей, то может обнаружиться мотив, месть». Сакая оживилась. Злодея сидел тридцатник и решил добраться до умника, который его посадил. Узнав, что старикан дал дуба, он вымещает злобу на его жене. Но какая тут связь с Конессиро? Может, запудрить нам мозги? Ивата кивнул, мол, кто знает. Свяжись с судебным управлением Токио. Посмотрим, может, там чего нароем. И пробей информацию по базам данных, Сакая. В смысле? Нам нужны ответы. Проживали ли когда-либо семьи Конессира и оба по соседству? «В одном городе. Обращались ли к одному и тому же врачу? Пользовались ли одним автосалоном, супермаркетом, банком? Еще проверь, нет ли пересечений в контактах на мобильных. Любая связь». Сакая кивнула. «А в чем дело, Ивата? Почему ты морщишься?» «Мне кажется, все это бессмысленно. Старуха не покидала своего дома лет десять. Откуда убийца мог знать, что она живет здесь? Они же не были друзьями». Сакая пожала плечами. «Может, он и не знал? Может, он решил, что дом пуст, а тут она?» Ивата с сомнением покачал головой. «И что он здесь искал?» «Деньги?» Ивата кивнул на столик. «Оставив золотые часы, не заглянув в богатый дом по соседству?» «Нет, он знал, что она здесь, как знала и про конессира. Оба дома стоят на отшибе. Из старшего конессира и старуху он заставил нарисовать черное солнце. У обоих вынул сердце. Почему?» «Если мы обнаружим связь, это будет прорыв». Сакая выглянула в окно. Там собралась толпа. «Черт!» «В чем дело?» «Синда явился». «Ты иди, Сакая, я тебе позвоню». Она кивнула и хотела что-то сказать, но лишь вздохнула и вышла. Ивата слышал, как она поздоровала Синда у входной двери. Тот промолчал, а лестница застонала под тяжестью шагов. Мужчины стояли лицом к лицу в тускло освещенном коридоре. Было слышно лишь дыхание запыхавшегося шефа. Жертва там? Да. Син доминовал спальню и открыл дверь в маленькую захламленную комнату. Юридические справочники, научные статьи, газетные вырезки наводили на мысль, что это бывший кабинет хозяина дома. Один угол все же оставался за женой, в нем высились аккуратные стопки журналов с судоку, и лежал недовязанный шарф, нитки от которого тянулись через стол. Синда указал на старое кожаное кресло, и вата послушно уселся. Шеф закрыл дверь и негромко заговорил. «Ты читал местную прессу?» «Нет». Синда долбанул кулаком по стене над головой Иваты, ваты, так что посыпалась штукатурка. Они стали в стойку и готовы перегрызть друг другу глотки, ради сенсации, которая имеет здесь место впервые с 1923 года. «И вот что я скажу, местное — это только начало». Они не услышат никаких подробностей. — Подробностей? — Сила стал мерить шагами комнату. — Сейчас я проясню для тебя подробности. Прошлым утром один самодовольный говнюк из федералов позвонил мне и пригрозил, что если я не брошу ему кусок пожирнее, на завтра первые полосы газет затрубят о непригодности полицейских. Естественно, я посоветовал ему засунуть свою угрозу в одно место и повесил трубку, убежденный, что мозговитый инспектор Ивата в поте лица занимается делом. На этот разговор, признаться, честно, оставил осадочек, и просто для очистки совести я звоню надежной, как скала, младшему инспектору сакае И представь себе мое изумление, когда Сакаи докладывает, что вместо того, чтобы выполнять мой приказ то есть срыть носом землю и продвигаться с расследованием, Ивата, нати вам, навестил покойного предшественника. И умудрился, твою мать, попасть под машину. Ладно, в конце концов, на это могла быть причина, но потом мне становится известно, что один из моих старших инспекторов избит в результате разногласий, и никем иным, как инспектором. ивато подался вперед. Э, «Синда, погодите. И вот теперь я в полной растерянности. Я спрашиваю себя, что токийское управление полицейских может предъявить обществу, чтобы продемонстрировать свою компетентность». Изгибаю пальцы, жалкого извращенца в наручниках, алканавта в розыске и сраной граффити на стенах. На мгновение воцарилась тишина, которую вскоре нарушила Ивата. «Я могу раскрыть подобное дело за неделю?» А Марота просто лжет. «Да хрен с ним, с Марота! Но ты, инспектор, нахватал всех Оскаров! Браво, мать твою!» «Что вы от меня хотите, шеф?» Два часа назад какой-то поганый журналист позвонил мне и сказал, что слышал о зверском убийстве в заливе Сагами. Слухи летят со скоростью света. Знаешь, что такое Фудзимура? И вот это дважды поднял большой палец высоко вверх. Вот именно, суперинтендент Фудзимура. Он вызвал меня для беседы. Сказал, что пресса вот-вот свежет убийство жены судьи корейской семейки. И спросил, что мы собираемся предпринять для изменения ситуации учитывая, что смерть Мины Фонг добралась до международной прессы, а у нас ни единой зацепки. И вот я сижу и думаю, похоже, все это дело рук инспектора Иваты. И еще, а что если он вовсе не такой уж крутой? И тут вырисовывается очевидное решение. Надо его уволить. «Я понимаю, что на вас давят, но газетные заголовки все равно появятся». Синда скептически ухмыльнулся. «Ты что, издеваешься?» Ивату трясло. «Шеф... Выслушайте меня, Черное Солнце убил пятерых человек за пять дней, и не оставило ничего, что навело бы нас на след. Он большая белая акула, Синда. Он покруче мины фонг, и поважнее Визга прессы. Вы должны дать мне шанс его схватить. Синда кивнул в сторону спальни. И получить еще парочку таких трупов, нет уж подавись своими гребными предположениями, Ивата. Акулу, говоришь, так у меня их полная контора, жадных до работы. Я его поймаю. Синда вздохнул и смахнул с костяшек пальцев белые крошки штукатурки. «Если этот урод такой крутой, приведи мне хотя бы один аргумент в пользу твоей версии, мать твою!» Ивата потер переносицу. Он изо всех сил пытался унять жар в голове и бурчание пустого желудка. Синда ткнул пальцем ему в плечо. «Итак...» Черное солнце действует в спешке. Ивата быстро выдохнул, он знал, что судьба его на волоске. «А это значит, что мы идем...» По горячим следам. Кроме того, он нас не боится, это ясно. Я считаю, что это его слабость, и рано или поздно он ошибется. Поверьте, у меня с головой все в порядке, и с реакциями тоже. Дайте мне шанс. Синда задумчиво скреб небритый подбородок, затем откинулся на спинку стула и помотал головой. Малыш, а ведь я пришел тебя уволить. Прошу вас. Ничего личного. Результат или до свидания? Ива отожжал голову руками. «Мне это необходимо!» «Что? Необходимо!» — крикнул он. Синда разглядывал своего подчиненного, беспокойного, обессилевшего, но крутого. Он выдохнул и выругался. «Так и быть, только вот что, инспектор, найди его, я требую ежедневных результатов». «Спасибо», — тихо ответил Вата. «Должно быть, я сбрендил». Синда встал, сдув остатки штукатурки с пальцев. «Слушай, Вата. В управлении есть люди, не слишком довольные твоими методами. О чем вы? Сделай одолжение, побереги себя. Да что вы говорите? Синда вышел из комнаты, и лестница снова заскрипела под его ногами. Ивата расслышал доносящиеся с улицы звуки дождя. Над ним висел снимок супругов оба, сделанные во время их поездки в Помпеи. Они улыбались на фоне развалин. В дверях возникла Сокай. Все путем. Ивата кивнул. «Ну, тогда пляши. В кое то веки хорошие новости», — улыбнулась она. «Нашли девчонку? Нашли твою, Осака Адзаки?»